а представители высших сословий боялись и ненавидели. Все помнили, как на турецкой войне он публично отчитал великих князей, вздумавших ему не подчиниться, и съели, как миленький. Теперь вот Гурко конфликтует с самим военным министром Вановским, любимцем государя и хоть бы что. Все потому, что округ пограничный. Тут немцы, а там австрияки. В случае, что именно Варшавский округ примет на себя первый удар. Из этих соображений здесь самые обученные войска, самые новые крепости и самая мощная артиллерия. Все в образцовом состоянии, чего умеет добиваться один лишь Гурко Рамейка, Лучший полководец русской армии, а может и не только русской. С таким не поспоришь. Генералов вызвали в кабинет. Гурко сидел за столом, подняться не соизволил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 Рышарда Гробовского при попытке его задержания были столь сомнительны не вызвали нежелательное раздражение у варшавского населения. — А у меня столь же нежелательное раздражение вызывают смерть офицеров, — чуть повысил голос Гурко. — Нежелательное для вас, генерал, и для варшавского населения тоже. Горе ему, если окажется, что общество покрывало преступников.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 — Идет расследование, ваше высокопревосходительство. По его итогам я буду готов ответить на этот вопрос, а пока, простите, нет. Я лично уже провел это расследование. Оно заняло у меня полчаса. Есть два свидетеля происшедшего, так ведь? Городовые, что сбежались на свистки Лыкова. Они в один голос рассказали, как все вышло. Там на башне большие окна, и Гробовский сиганул в одно из них сам, никто его не подталкивал.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 Я сделал это первым. Опец выискивает каких-то свидетелей, которых и близко не было к месту, но которые зато настроены против русских, и подпишут любое вранье. Но наши городовые не очень развиты. Это обычно отставные унтер-офицеры и даже ефрейтеры. Гурко изменился в лице. «Ефрейтер русской армии подчас умнее иного оберполицмейстера».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 Еще Лыков выявил предательство в сыскной полиции и узнал имя главаря боевиков. Некий Аркадиуш Млына по кличке Ежи пытается поднять в крае вооруженную борьбу. Вам это известно? Но жандармы ничего мне не сообщали об этом. — К жандармам мы скоро перейдем, — скривился Гурко. — Вас под носом замышлялся настоящий погром полиции. Арестованные на сухой улице боевики оказались все вот с такими бумажками. Он передвинул на своем необъятном столе стопку листов. Это схемы расположения постов городовых по Варшаве. 82 поста. Нападение должно было состояться в один час. Террористы замышляли перебить, сколько удастся чинов полиции, и тем заявить о себе, как о серьезной силе. Представляете, какой вышел бы эффект после 24 лет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 чтобы остановить этого опаснейшего негодяя, отстранили от розыска Лыкова, который один сделал больше, чем все ваше управление. Приказываю полномочия коллежскому асессору Лыкову вернуть. Розыск мулыны возглавляет он и никто другой. Расследование случая с самоубийством террориста, как там его прекратить, чем их меньше, тем лучше».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 «Благодарю за службу. Кстати, спросить, не желаете перевезти сюда? Сами видите, что здесь творится с кадрами. Надо их укреплять». Генерал Толстой мне не обрадуется. «Плевал я на его радости. Мне, да и всей России, нужны в Польше достойные люди. Иначе упустим этот край. А сюда, наоборот, едут все больше те, кто служить не хочет или не может. Спасибо за предложение, ваше высокопревосходительство». «Вынужден отказаться». Гурко смотрел на него несколько секунд, понял, что решение твердое и не стал уговаривать. «Жаль. Какого вы мнения о надворном советнике Гриневецком?» «Я считаю, он на своем месте». «Вам скоро уезжать, а млына Пехур все еще на свободе. Гриневецкий сумеет поймать его без вас». «В конце концов справится. Может, не сразу».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 К вечеру появился и Гриневецкий, тоже повеселевший. Он уже знал откуда-то, что висел на волоске, а Лыков дал ему у Груко хорошую аттестацию. В итоге жмут и двое русских, завалились вечером в кафе-концерт на Королевской и обильно угостились там насчет Эрнеста Феликсовича. Говорили о чем угодно, только не о том, как поймать ежепихура. Но тот сам напомнил о себе. Пока сыщики отдыхали, Беки подожгли квартиру Алексея на Гусьей улице. Он лишился всего имущества, уцелили только награды, которые Лыков не успел снять после возвращения из Лазенок. В итоге коллежский ассессор переселился в здание ратуши под охрану городовых. Обер-полицмейстер уплотнил прислугу в своей казенной квартире на четвертом этаже. Командированному досталась маленькая комната без удобств окнами во двор. В уборную ему теперь приходилось наведываться через генеральские покои, пугая своим появлением пятерых детей Толстого. Но это было еще полбеды. Клешский ассессор из охотника превратился вдруг в добычу. Он ловил ежепихура, а террорист в то же время ловил его самого. Когда Лыков на другой день выходил из Белянского участка, в него выстрелили из проезжающей пролетки. Пуля легко оконтузила голову. Через сутки насыщика напали, когда он обедал в ресторации. Лыков был настороже и дал беком отпор. Одного положил прямо в зале, а второго раненого загнал в подворотню, где его и захватили городовые. Казалось бы, после такого можно ходить гуглем Но нервы у Лыкова вдруг начали сдавать. Легко лежить, ежесекундно ожидая пули. А надо нести службу, общаться с людьми, передвигаться по городу. Низкий чин сыщика не давал ему права на охрану. Агенты, встречаясь с ним теперь на улице, торопились свернуть разговор и быстро удалялись, озираясь, будто прокаженные. Только верный Иванов не бросил начальника в беде. Выйдя раз на сенаторскую, коллежский асессор через десять шагов развернулся и схватил какого-то прохожего за плечи. Это оказался Егор, неумело загримированный, с криво приклеенной бородой. Лыков тут же отвез парня на извозчике к нему на квартиру и заставил побожиться матери на образах, что не будет больше рисковать, прикрывая шефа. Психоз Лыкова нарастал. Он плохо спал, сделался раздражительным. каждом прохожему мерещился боевик. Раз перекусывая в огородке, огородок кафе Шентан, он вдруг с ужасом увидел прямо перед собой мулыну, переодетого под немца в рыжем реке. Он недобро в упор смотрел на сыщика. Прикидывал гад, как удобнее его пристрелить. А из угла косились двое подручных Пехура. Лыков осторожно полез за спину, нащупал рукоятку веблея, молниеносно вытянул его и одновременно взвел. Млына заметил это и тоже схватился за карман. Кто кого? Увидев дуло револьвера, отчаянный террорист вдруг закричал «Майн голод!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 В каком образе станет подбираться к тебе ежепихур, чтобы знать, кого опасаться? — Я уже думал об этом, — заявил Бурундуков. И вот что пришло мне на ум. В Варшаве пруд прудин наших офицеров. Алексей Алексея Николаевича человек в мундире свой. Он не станет такого опасаться. На месте этого млыны я бы переоделся офицером. — Разумно, — согласился Эрнест Феликсович. — Очень даже разумно.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 Я ему хобот узлом завяжу. Нет, он шел сзади на подстраховке, — пояснил Егор. А лицом к лицу был ежепихур собственной персоны. Боевики побаивались пристава, и главарь решил сам. Он держал под мышкой парасоль. Парасоль — мужской зонт. И когда до Емельянова оставалось два шага, выхватил спрятанный в парасоле стилет. Молына нанес всего один удар, но точно в сердце. Слон сказал, он учился этому в Неаполе, в Каморре, у итальянских наемных убийц. Все замолчали. Потом Эрнест Феликсович прокашлялся и подытожил. — Ну, стало быть так. Господину, коллежскому асессору, нужно быть особенно внимательным к офицерам, евреям и полякам с зонтами в руках. Никого не забыли? Да, вздохнул Лыков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 Убыш, налетчик из Баремонта ограбил закладную контору в Праге. Владельцу он проломил голову и унес ликвидационных листков на 40 тысяч рублей. Ликвидационные листки, польский аналог русских выкупных свидетельств, имели доходность 4% годовых и срок обращения 42 года. Обращались наравне с ценными бумагами. Листки получали помещики за передачу их земель крестьянам по Милютинской аграрной реформе, 1863 года. Среди варшавских уголовных убыш слыл отчаянно. Сыщики сработали четко, и уже к вечеру Гриневецкий знал укрытие налетчика. Свой предыдущий арест отчаянный ранил околоточного, и полицейские осторожничали. Алексею такие привычные головорезы были ни по чем, это же не пехур Он спокойно вышел в дверь и шагнул внутрь. Душа надеясь, что у Быш окажется сопротивление и будет тогда на ком выместить накопившуюся злость. Так и вышла. Дуралей бросился на лыкова с ножом. И вместо Павека попал в больницу с переломанными ребрами и уехавшей в бок челюстью. Отлупив отчаянного, Алексей словно вернулся в себя прежнего. Он перестал напрягаться при виде офицеров и евреев и с аппетитом отужинал. А на утро случилось.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 доводить сведения до городовых. Лыков же выпил чаю у пристава и отправился покупать для семьи памятки, сувениры. Заглянул в один склеп, так ужасно по-польски называют магазины, во второй, а у третьего в спину ему вдруг уткнулось дула револьвера. Знакомый внушительный голос произнес, «Ну, Лыков, что мне с тобой делать? Руки в гору без глупых фокусов!» сыщик замер медленно поднял руки улица перед ним сразу опустела ствол упирался в лопатку прямо напротив сердца Я же пехур вытащил улыковый из за ремня веблей и сильным толчком направил пленника в ближайшую подворотню там было безлюдно и тихо как в могиле повернись алексей повиновался и увидел террориста именно таким как только что описывал участки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 Пытался прочесть на нем какие-то надписи. Потом сказал с досадой. — Почему я должен тебя убивать? Порядочных русских и так почти нет, а станет на одного меньше. Когда ты в ресторане вышвырнул пьяных быдлов, тебе было за них стыдно, я заметил. И вот так же, как тушваль казнить теперь приличного человека? Нет, не хочу. Лыков застыл в ожидании выстрела, не вслушиваясь слова врага.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 Поляки умеют уважать достойного врага. — Что? — не расслышал Лыков. — А то! — рассердился Мулына. — Что иди прочь с глаз! Спебжай! Спебжай проваливай. — Пошел вон из моей Варшавы! Попадешься второй раз убью — убью! Развернулся и направился к калитке. Лыков не верил своим глазам. Вот исчез на улице. За забором ударили мостовые подковы Экипаж подъехал и сразу рванул с места. Сыщик стоял в пустом дворе, не жив, не мертв, и не смел шевельнуться. Не может быть. Сейчас войдут беки и добьют его. Но время шло, а никто не появлялся. Усилием воли Алексей заставил себя оторваться от стены. Казалось, он упадет без подпорки. Ковыляя по-стариковски, сыщик выбрался на Марианскую.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 Одетый в борцовское трико, он поднимал штангу с двумя кожаными мешками, набитыми дробью. Опытным глазом Лыков определил, что дроби насыпано десять пудов. Увидев помощника, надворный советник с грохотом бросил снаряд. — Что случилось, Алексей Николаевич? — Уезжай домой. — Когда? — Завтра в ночь. — Получил приказ из департамента? — Нет, так поеду, как ты велел. Гриневецкий несколько секунд смотрел на Лыкова, не решаясь задать вопрос потом сказал с видимым облегчением вот ты правильно так так перед отъездом кутнем у ванды хорошее место кто еще приглашен черенков с брундуковым и егор ты не против егора он конечно в маленьких чинах но толковый против парня ничего не имею но пристав и следователь меня недолюбливают ну и пусть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 «Сколько, сколько?» «Двадцать пять». «Эй, хлопцы, тащите еще дроби и побольше!» Со всего зала сбежались атлеты, чтобы увидеть необычное зрелище. Коллежский ассессор лег под стойки, и служители начали навешивать к грифу мешки. В помещении стало тихо. «Двадцать пять», — доложил Гриневецкому старший служитель. «Лыков сделал несколько глубоких вздохов».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 Я был не имеющий чина, а теперь почти губернский секретарь. Эрнест Феликсович сообщил Давича, что к осени назначит меня помощником делопроизводителя, представляете? А это уже девятый класс. Мне кажется, я Гриневецкого устраиваю. Он даст служить. Да, ему сейчас трудно. Нарбута нет. Спрятаться не за кого. Яраховский под следствием. Эрнесту Феликсовичу нужны люди, которых он сам выбрал и продвигает. Ты один из них. Ну, быть посему. Еще скажи, как у тебя с гоноратой? Иванов покраснел, но не сильно. Ну, вчера сходили в Большой театр. И что это значит? Ну, дело двигается. Со мной она не такая, как в семье. В смысле, не командует. Мягко и все понимает. Теперь ясно. Не зевай. Куй железо, пока горячо. Э, кстати... Когда идешь в гости на пирог, послезавтра, учти, отведав девичьего пирога, порядочный человек обязан жениться. Последний день весь состоял из суеты. Лыков представился только оберполицмейстеру по случаю отбытия, а Пецца и прочих игнорировал. Забирал еще к Сенаторову и узнал от него плохие новости. Генерал Ингалычев получил в командование дивизию.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 Тот держался неплохо, по квартире ходил сам, только не решался спуститься во двор. Алексей по-молодецки вынес учителя одной рукой, в другой было кресло, и усадил на солнышке. Сам устроился рядом и рассказал историю розыска мулыны Пехура. Вплоть до их последней встречи. Больше он никогда и никому за всю свою жизнь не говорил об этом. Павел выслушал и спросил, «Ты как будто стыдишься такого окончания?» А что, мне гордиться, что ли? Весь от страха сдулся, как воздушный шарик, и попался по-глупому. Чуть не обделался там в подворотне. Еще бульдога, подарка покойного, Буффала лишился. Это же поражение по всем статьям. Никогда со мной такого не случалось. Помнишь, как в народе говорят? Ловит волк, ловит и волка. Не бывает одних побед. Прими это, перевари и выкини с души.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 Вождь боевиков отчаянно сопротивлялся. Вся трава вокруг была в крови. Еще через неделю Лыкова пришла из Варшавы посылка без обратного адреса. Внутри он обнаружил свой веблей, а вместе с ним визитную карту на имя Эугениуша Стробы, мецената. В Польше меценатами называли людей без определенного рода занятий. На обороте карты было написано «Приезжайте в Варшаву, вам всегда здесь рады».